Глава 12. Что приносит и что отнимает вода. Ну, сказал Вендел, когда Харви вошёл к нему в комнату. Как дела? Харви пожал плечами. Всё прекрасно, ответил он. Почему бы нам просто не забавляться, пока мы можем? Забавляться? переспросил Вендел. Как мы можем забавляться, когда мы узники? Здесь лучше, чем в мире снаружи, заявил Харви. Вендел поглядел на него с изумлением. Ведь правда, не так ли? Говоря так, он схватил Вендела за руку, и Вендел понял, что Харви пытается передать ему бумажный шарик. Может быть, тебе следовало найти спокойный уголок и немного почитать, спросил он и при этом выразительно посмотрел на руки друга. Вендел уловил мысль. Он забрал скатаную записку из руки Харви и ответил: "Может, я так и сделаю?" "Хорошо", сказал Харви. "Я собираюсь выйти погулять и насладиться солнцем, пока есть возможность". Так он и сделал. Ему нужно было много спланировать до полуночи. Когда, как гласила записка Вэнделу, они должны встретиться, чтобы совершить побег. Явно, что даже силы, которые охраняют дом, должны иногда спать, поддерживать смену сезонов непростое занятие. А из всех часов, которые пронесутся, полночь казалась наиболее многообещающей. Но Харви не предполагал, что побег будет лёгким. Дом был ловушкой в течении десятилетий, возможно, столетий. Кто знает, как на самом деле старой его зло. И даже в полночь он мог бы не быть столь глупым, чтобы оставить выход широко открытым. Им следовало быть быстрыми и умными, не паниковать и не терять головы, когда они окажутся в тумане. Реальный мир находится где-то снаружи, и они должны отыскать его. Он знал, когда увидел Вендела во время Хэллоуина, что записка прочитана и обдумана. Взгляд Вендела говорил: "Я готов. Я нервничаю, но я готов". Остаток вечера прошёл для них обоих как представление странной пьесы, в которой они были актёрами, а дом, какие бы духи там ни водились, зрителям. Они отправились развлекаться. Словно эта ночь была как всякая другая. Играли в обмани напугаясь, нарочитым громким смехом, даже несмотря на то, что оба они содрогались в своих взятых на прокат ботинках. Затем вернулись в дом, чтобы поужинать и провести своё, как они надеялись, последнее Рождество в доме. Они развернули подарки. Механическая собака для Вендела, набор фокусовнига для Харви, Сказали доброй ночи миссис Гриффин. Прощайте, конечно, а не доброй ночи, но Харвиня осмелился даже намекнуть ей. И потом отправились в постель. Дом становился всё тише и тише. Снег больше не вздыхал на карнизах под окном, а ветер в каминной трубе. Это было, подумал Харви, глубочайшее молчание, которое он когда-либо слышал, настолько глубокое, что он мог слышать удары сердца, отдающиеся в ушах. И каждый шорох его тела в простынях звучал как рокот боевых барабанов. Незадолго перед полуночью Харби встал и оделся, двигаясь медленно и осторожно, так, чтобы производить как можно меньше шума. Затем он, скользнув подобно вору из тени в тень, заторопился вниз по лестнице и наружу в ночь. Он ушёл не через входную дверь. Она была тяжёлой и громко скрипела, а через дверь кухонную, которая вывела его сбоку от дома. Хотя ветер утих, воздух был всё ещё резкий, и поверхность снега замёрзла. Ледяная корка хрустела, пока он шёл, как бы легко он ни ступал. Но он начинал надеяться, что глаза и уши дома на самом деле закрыты в этот час. Если нет, то почему его никто не окликнул, и он смог подойти к задворкам, не привлекая внимания. Но тогда, когда он собирался повернуть за угол, эта сладкая надежда была подкислена. Кто-то в мраке за спиной окликнул его по имени. Харви замер на месте, надеясь, что темнота прикроет его, но голос прилетел вновь и вновь назвал его по имени. Он не узнавал этот голос. Явно ни Вэндалл и ни миссис Гриффин, ни Джайв, ни Риктус, ни Марр. Это был слабый голос. Голос кого-то, кто едва знал, как выговаривать звуки его имени. Хар-ви. И затем, совсем неожиданно, он узнал голос и удар из сердца, которая работала у быстрее с тех пор как он выскользнул из постели, усилились и стали звучать в ушах настолько громко, что почти заглушили призывы, когда голос послышался вновь. "Лулу", -лу пробормотал он. "Да", сказал голос. "Где ты?" "Близка", сказала она. Он поглядел в заросли, надеясь хоть мельком увидеть её, но всё, что он мог видеть, Был звездный свет, блестевший на замерзших листьях. «Ты уходишь», — сказала она невнятно, произнося слова. «Да», — шепнул он, — «и ты должна пойти с нами». Он шагнул в ее сторону, и когда сделал это, какой-то блеск, который он считал инием, удалился от него. «Что она надела, что блестела таким образом?» «Не бойся», — сказал он. Я не хочу, чтобы ты смотрел на меня, сказала она. Что плохого? Пожалуйста, сказала она. Просто держись подальше. Она отошла от него ещё и, казалось, потеряла равновесие. Сделав это, она упала на землю, и заросли вокруг неё содрожали. Харви шагнул вперёд, чтобы помочь ей подняться, но Лулу так всхлипнула, Что он замер на месте. Я только хотел помочь, сказал он. Ты не можешь помочь мне, ответила она с болью в каждом слове. Слишком поздно. Ты просто должен идти, пока ещё можешь. Я только хотел дать тебе кое-что, чтобы ты меня вспоминал. Он увидел её движение в тени. Она тянулась в его сторону. Отвернись, сказала она. Он отвернул от неё лицо. Теперь закрой глаза и обещай, что не откроешь их. Он покорно закрыл глаза. Обещаю, сказал он. И теперь он услышал, как она движется к нему, затруднённо дыша. Протяни руку, сказала она. Её голос был теперь близко. Он знал, что если откроет глаза, Он будет лицом к лецу с ней, но он дал обещание и был обязан держать его. Он раскрыл ладонь. Я ощутил сначала один, затем два, затем три тяжёлых маленьких предмета, холодные и влажные, опущенные в его сложенную горстью ладонь. Это всё, что я смогла отыскать, сказала Лолу. Мне жаль. Можно взгляну, спросил он. Ещё нет. Дай мне сначала уйти. Он обхватил пальцами подарки, которые она ему дала, стараясь понять на ощупь, что это такое. Чем они были? Кусочками мёрзлого камня? Нет, они были украшены резьбой. На одном из них он чувствовал жилобок, голову на другом. И теперь, конечно, он знал, что держал троих спасшихся с его ковчега, выловленных из глубины озера. Ответ не успокоил его, совсем наоборот. Он содрогнулся, когда сложил загадку серебристого сияния лулу вместе со знанием того, что он сейчас держал. Она ныряла вниз, на дно озера, чтобы обнаружить эти фигурки. Такой спуск невозможен для любого обитателя земли. Неудивительно, что она уходила в тень, приказывая ему не смотреть. Она больше не была человеком. Она остановилась или уже стала сестрой тем странным рыбам, которые кружили в тёмных водах с холодной кровью и серебристой кожей. "О, Лулу", сказал он. "Как это случилось?" "Не трать время со мной", прошептала она. "Просто уходи". Пока у тебя есть возможность, я хочу тебе помочь, сказал он. Ты не можешь, пришёл ответ. Не можешь помочь мне. Я была здесь слишком долго. Моя жизнь окончена. Это неправда, сказал Харви. Мы одного возраста. Но я была здесь так долго, что даже не помню. Её голос отдалился. Не помнишь что? Может быть, я просто не хочу помнить, сказала она. Это доставляет слишком большую боль. Она сделала долгий вдох, словно задыхаясь. Ты должен идти, сказала она шёпотом. Иди, пока ещё можешь. Я не боюсь. Тогда ты глупец, сказала она, потому что должен бояться. Он услышал, как заросли зашевелились, когда она начала уходить от него. "Подожди!" окликнул он. Она не ответила. "Лулу!" -лу! Шум стал ещё громче. Судя по звуку, она почти бежала, чтобы он не мог догнать её. Нарушив своё обещание, Харви открыл глаза и мельком увидел её, пока она удалялась. Тень в тенях, не больше. Он пустился за ней, не зная, что скажет или сделает, когда догонит, но зная, что никогда не простит себе, если как-нибудь ей не поможет. Может быть, если он уговорит её пойти вместе с ним из окрестностей дома, злобное колдовство будет снято, или, может быть, он отыщет какого-нибудь доктора в наружном мире, доктора, который излечит её от безобразия. Всё, что угодно, но только не дать ей возвратиться в озеро. Поверхность воды была теперь видна, тёмно поблёскивала между ветками деревьев и кустов. Лулу достигла берега, и в мгновение скудный звёздный свет атаскал её. Всё, чего боялся Харви, оказалось правдой. И более того, плавник вырос из её согнутой и чешуйчатой спины, а ноги почти слились. Руки её стали короткими и похожими на обрубки, пальцы соединились перепонками. Но именно её лицо мелькнуло, когда она повернулась, чтобы взглянуть на Харви, это было величайшим потрясением. Волосы её выпали, а нос исчез. Рот утратил губы. Холобые глаза превратились во вращающиеся серебряные шары без век и без ресниц. И всё же, не взирая на её уродство, в тех глазах было человеческое чувство, а вочертание рта ужасная печаль, которая Харви знал, никогда больше не уйдёт из его сердца, даже если он проживёт тысячелетия. Ты был моим другом, сказала она, пошатываясь на берегу: "Спасибо тебе за это". Затем она бросилась в воду. Он стремительно подошёл к кромке воды, но к тому времени, как он достиг места, откуда она нырнула, рябь исчезла и пузыри лопнули. Он смотрел на ледяную воду минуту или больше, надеясь, что Лулу увидит его и поднимется к поверхности. Но она ушла туда, куда он не мог последовать за ней, и это казалось был конец. Сжимая её дары как талисман, он поплёлся прочь от озера на ложайку, чтобы встретиться с Венделом.